глава пятая. Лили выполняет свое обещание и спустя пару дней приносит известие о том, что найден способ встретиться с Арсланом Булатовым. Вот только такого я никак не ожидала. В первую минуту даже не знаю, как реагировать, и лишь переспрашиваю. «На приеме в честь юбилея холдинга?» «Угу», — оживленно кивает подруга. Большая удача. Получилось достать приглашение якобы для журналистки, а все благодаря моим обширным связям. А если меня рассекретят? Кто? Там же будет куча журналистов. Думаешь, станут проверять каждого? Тебя даже рассматривать никто не будет. Для людей, которые ходят на такие приемы, все остальные — фон, не стоящий внимания. Я киваю. Да, это я заметила и раньше. На первом же мероприятии, на которое привел меня Булатов но до этого был его офис». «Можешь войти в курс дела», — кивнул начальник на внушительную стопку документов. «Я, правда, сам еще не во всем разобрался, но поскольку так нужно отцу...» Я кинула на него заинтересованный взгляд. Этот человек не выглядел почтительным и послушным сыном своего богатого и влиятельного папы. Но что я знала об их семейных отношениях? Только то, о чем прочитала в статье тем утром, когда будила босса в его квартире. Там говорилось, что старший сын долгое время прожил вдали от родины, но для обеспеченных семей отправлять детей учиться в другие страны — обычное дело. Разве не так? Едва ли он уехал туда из-за плохих отношений с родственниками. «И вообще это не мое дело», — сказала я себе, но тут же вспомнила про наш с Арсланом утренний разговор. И про поцелуй. Вот и как тут спрашивается работать, как изучать бумаги и входить в курс дела, если все мысли только о том, что мне делать с его предложением? Он ведь наверняка планировал скоро мне об этом напомнить и потребовать ответа. Вариантов было всего два — отказ или согласие. Очень сложный выбор. Если взвешивать все и размышлять логически, шансов на счастливое совместное будущее действительно крайне мало. Арслан Булатов избалованный наследник владельца крупного холдинга, который привык получать все, что пожелает. На этот раз объектом его хотела, как оказалось, я. Но как скоро ему наскочит эта игра? После первой же ночи со мной или чуть позже? А если я влюблюсь в него, если это разобьет мне сердце? Пока она еще была свободна, но меня уже тянуло к Булатову, я уже ступила одной ногой на скользкий лед. Как скоро он покроется трещинами, разойдется, и я провалюсь у ледяную воду, из которой мне придется вытаскивать себя самостоятельно? С другой стороны, в чем-то он прав, этот мужчина, который смотрел на мир с лукавым азартом игрока в покер. Если я не попробую, то никогда не узнаю, что у нас может быть. Останусь в стороне, проявлю осторожность, а когда придет время, выберу кого-нибудь, кто подходит мне больше». Выйду замуж за этого подходящего и простого парня, заведу детей, стану самой обычной среднестатистической женщиной, той, с кем больше никогда не произойдет ничего подобного. Разумно и правильно? Безусловно. Это убережет меня от болезненных разочарований и катастроф на личном фронте. Не факт, но все же вероятность куда больше, если согласиться на предложение перевести наши отношения с начальником из рабочей в другую плоскость. И все же, все же что-то не давало мне ответить на его предложение решительным отказом, мешало сказать категорическое нет, и я сама не понимала, что именно его деньги, положение в обществе, соблазнительно, конечно, хоть немного пожить так, как живут только богатые люди, но я никогда не была настолько меркантильной и жадной до материальных благ особой. Дедушка приучил меня довольствоваться малым, и роскошь, которую могло дать мне согласие стать женщиной начальника, не привлекала меня так сильно, как... как сам Арслан Булатов. Вот в чем дело. Он притягивал меня, манил, искушал. Я никогда не испытывала ничего похожего на те эмоции, которые во мне вызывала его близость. Да, увлечения бывали, но прежде я не вспыхивала от такого острого желания, как этим утром, когда он целовал меня. Желание пойти до конца, узнать, что дальше, почувствовать, взять все, что этот мужчина мог мне дать. Слишком быстро? Безнравственно, опрометчиво? Да, но как волнующе и сладко. Наверное, так и происходит, когда в теле просыпаются женские гормоны и указывают на того, кто может стать лучшим партнером. Доводы разума и логики тут оказываются бессильны. Может быть, и с ним произошло что-то подобное, ведь, несмотря на богатство выбора, Булатов, как сам сказал, не переставал думать обо мне с нашего первого столкновения в лифте. Хорошо, что мне выделили место в офисе не в одном с ним кабинете, и я могла немного отвлечься. Познакомилась с коллективом, оформила все необходимые для официального трудоустройства бумаги, немного вникла в документы. Тахир Булатов возложил на Арслана руководство журналом, который только недавно начали выпускать, так что впереди было еще много работы. В том числе требовалась хорошая реклама, чтобы удержаться на плаву и повысить число читателей нового издания. В первый день надолго мы в офисе не задержались. Босс заявил, что его присутствие требуется в другом месте, и я должна ехать с ним. Поскольку это входило в мои обязанности, пришлось подчиниться. Необходимость находиться с ним в одной машине стала отдельным испытанием. Арслан не пользовался услугами шофера, водил сам, причем весьма лихо. На одном особенно крутом повороте я даже зажмурилась и поблагодарила собственный организм за то, что меня не укачивает в транспорте. «Куда мы едем?» — спросила я. «Сначала в магазин за твоей одеждой», — ответили мне. «Вы не передумали?» — констатировала я. «Я крайне редко меняю свои решения. Кстати, о решениях. У тебя есть что мне сказать?» Искособросив на меня взгляд, осведомился собеседник. «Еще и дня не прошло», — выпалила я. «Вы слишком много от меня хотите. Я не могу так быстро». «Что ж, тогда придется немного тебя подтолкнуть». Я не поняла, что Булатов имеет в виду, а он уже остановил машину в каком-то укромном уголке возле парка. Расстегнул свой ремень безопасности, перегнулся, опираясь ладонью о спинку моего сиденья. Накрыл губами мои, безошибочно выбрав такую тактику, перед которой очень сложно было устоять. То медленно, тягуче, лаская попеременно верхнюю и нижнюю губу, слегка прикусывая, проводя языком, то целуя отчаянно, жадно, так же, как целовал утром. У меня кружилась голова, ноги руки ослабели, мысли путались и никак не желали оформляться во что-то связанное. Мой ремень безопасности оставался на мне, и я чувствовала себя прикованный к креслу, беззащитной перед этим мужским напором, перед его силой и властностью, которой было на редкость трудно сопротивляться. Похоже, начальник в самом деле получал удовольствие просто от поцелуев. Он не делал больше ничего, не пытался трогать меня больше нигде. И все равно мое тело пылало отзываясь на происходящее. На его близость. Безумие. Мои подруги, которые считали меня чересчур правильной и слишком старомодной, не поверили бы, если бы увидели, как я целуюсь в машине с мужчиной, которого еще недавно совсем не знала. С человеком из другой жизни, с которым у меня не было совершенно ничего общего. Ничего, кроме этой почти болезненной страсти. Я не знала, сколько времени это продолжалось. Когда Руслан оторвался от моих губ, вид у него был точно у пьяного. На какое-то мгновение он прижался своим лбом к моему, хрипло, порывисто выдохнул, а затем, будто ничего не случилось, снова завел мотор. Как я и ожидала, приехали мы не на рынок, и не в простой торговый центр, а в какой-то бутик. Я сроду не бывала в таких местах, поэтому, немного придя в себя после того, что было в машине, озиралась с любопытством. Магазин небольшой, но оформленный с большим вкусом. Похоже, без дизайнера здесь не обошлось. Одежда на вешалках выглядела просто шикарно, а на прикрепленные к ней ценники я даже смотреть боялась. Босс кивнул девушке-консультантке, которая выглядела как модель. Обежал взглядом ассортимент, небрежно сдернул несколько вещей и сунул мне в руки. «Иди примерь. А ты пока организуй мне кофе», — сказал продавщица. Черный без сахара». Я вошла в довольно просторную примерочную, где пахло цветами. Негнущимися пальцами принялась расстегивать пуговицы на жакете и молнию на юбке. Оставшись в одном белье, приложила к себе первый из нарядов. Это оказалось платье длиной выше колен кремового цвета из какой-то очень приятной, льнущей к телу ткани. Осторожно, стараясь ненароком не порвать и не сделать затяжку, я натянула его на себя и замерла, глядя на отражение в большом зеркале. Оно мне явно льстило. Или все дело в том, что я никогда раньше не носила ничего подобного. Ну как? Донесся до меня голос начальника. «Выходи, я хочу посмотреть. Выходи, или я сам к тебе зайду». Не дожидаясь, пока она осуществит угрозу, я поспешно выскочила из примерочной и испуганным кроликом замерла перед мужчиной. Он уже успел с удобством разместиться в мягком кресле, на столике перед ним стояла дымящаяся чашка кофе. Я подтянула подол, который задрался, открыв больше, чем нужно, и выпрямилась. Чувствую себя то ли героиней какого-то фильма, то ли неумелой манекенщицей на подиуме. Булатов неспешно, с поистине тигриной грацией поднялся с места. Приблизился ко мне, оценивающе рассматривая и словно бы раздевая меня взглядом. От этого стало не по себе, но в то же время какое-то странное щекочущее чувство поселилось внутри. Мне хотелось увидеть в его глазах одобрение того, как я выгляжу. Хотелось понравиться ему. Это определенно лучше, чем то, что было. Хмыкнул он. Но нет предела совершенству. Платье мы берем, примеряя остальное. Среди наших покупок в тот день имелись и вечерние наряды, но то платье, что удается отыскать Лили до приема в честь юбилея холдинга, ничуть не хуже. Сапфирово-синяя, в пол, очень элегантная. Подруга гордо разворачивает передо мной свою добычу. «Вот твой размер!» «Ты совсем не изменилась, правда. Не поправилась ни на грамм. Это для меня не новость. Беременности роды практически не отразились в моей фигуре. Она осталась прежней, девичьей. А в последнее время я и вовсе похудела». «Зачем мне платье?» Недоумеваю я. Мне ведь журналистку придется изображать. Разве на них распространяется какой-то дресс-код? На всех, кроме официантов, у них форма. Так что давай, примерь, пока время есть. Мало ли, вдруг длинновато, тогда понадобятся высокие каблуки. Я не ношу высокие каблуки. Знаю, но для дела придется. Опасение Лили оказывается напрасным. Платье сидит как влитое. Смотрю на себя в зеркало. Подруга помогает мне застегнуть хитроумный замочек на спине и одобрительно поднимает большой палец вверх. «Отлично! Супер! Ты произведешь фурор! Устроим им возвращение блудной золушки!» С моих губ срывается невольный смешок. Чувство юмора Лильки не изменяет. Не знаю, что бы я без нее делала. «Тебе страшно?» — спрашивает вдруг она. «Да, признаюсь. Он ведь в самом деле не хочет меня видеть. У него новая жизнь, невеста. Может быть, даже забыл уже обо мне. Пять лет — весомый срок, а тут я с такими новостями». «Твои новости важнее всего», — порывисто говорит подруга. «И его невесты, и юбилея этого их чертового холдинга. Булатов не сможет остаться в стороне». Речь ведь идет о жизни его сына. Сына? Которого он считает чужим? Горько усмехаюсь я. Так пусть сделает анализ ДНК. Мы не в XIX веке живем и даже уже не в двадцатом. Сейчас несложно доказать кровное родство, а с его деньгами это расплюнуть. Лиля права. Так и есть, несложно. Но захочет ли Арслан Булатов доказывать? Гошка на него совсем не похож, вот ни чуточки. Как уговорить мужчину, который не верит в то, что у него есть сын, согласиться на анализ ДНК? Стискиваю кулаки и закрываю глаза. Внушаю себе, что у меня есть шанс, пусть маленький, но все же. Потому что Булатов не чудовище. Каким бы он ни стал за то время, что мы не виделись, как бы не изменился, внутри него все равно должно остаться что-то от человека, которого я любила любила не только телом, но и душой. Как это произошло? Когда я взглянула на этого мужчину иначе, другими глазами, начала видеть в нем не того, с кем считала изначально папиным сынком, которому все в жизни досталось просто так на халяву, а человека со своими надеждами и мечтами, шрамами и ранами, с сильным характером, живого, чувствующего, настоящего, Конечно, не в тот первый день, когда он повез меня за покупками, не особо-то интересуясь моим мнением на этот счет, И не во второй, когда одно из вечерних платьев, приобретенных в том бутике с красоткой-продавщицей, мне пригодилось. Был уже вечер, я весь день просидела в офисе и собиралась ехать домой, готовить нам с дедушкой ужин, но тут... «Я завезу тебя переодеться, а потом поедем во дворец султана», — сообщил мне начальник. «Зачем?» — опешила я, мысленно уже нарезая овощи для салата. «Как зачем?» — изогнул черную бровь Арслан. Его мое недоумение, похоже, забавляло. «Ты должна сопровождать меня везде, забыла? В том числе и на деловых ужинах. Не волнуйся, все расходы за счет компании». «А если бы у меня были на этот вечер другие планы?» «То ты бы их отменила». Дворец Султана оказался восточным рестораном, но не одним из тех, куда может войти любой, даже простая студентка вроде меня. Нет, это было место для избранных. И цифры в меню с непонятными названиями, и дизайнерский интерьер. все кричало о том, что без солидного банковского счёта сюда лучше не входить. Как, впрочем, и одежда тех, кто сидел за столиками. Я бросила взгляд на своё чёрное платье, асимметричное, оставляющая полностью открытой одну руку, но до запястья закрывающая вторую. Кажется, в этом дорогом наряде я вполне вписывалась в здешнюю публику, но все равно чувствовала себя чужой, лишь по какой-то случайности оказавшейся среди этих привилегированных людей, которые тут ужинали. Зато Арслан Булатов держался как рыба в воде, уверенно, спокойно провел меня к столику, усадил за него, заметив, что я ничего толком не поняла в меню, предложил самостоятельно сделать заказ. «Ладно», — согласилась я. «А где те, с кем мы должны встретиться? Задерживаются?» «Все здесь», — не моргнув глазом, отозвался Булатов. «То есть?» — не поняла я. «То есть все на месте. Мы ужинаем вдвоем, Яся». «Ты ведь сама сказала, что так, как хотелось бы мне, для тебя слишком быстро. Вот я и даю нам время и возможность получше узнать друг друга». «Это... это уже ни в какие ворота не лезет», — возмутилась я, поднимаясь на ноги. «Если у нас свидание, вы должны были сначала меня на него пригласить, а не отдавать распоряжение». «Сядь», — произнес мужчина, хватая меня за руку не надо устраивать скандал на людях. Отцу это очень не понравится. А если ему что-то не нравится, он от этого избавляется. Холдинг пока целиком и полностью его собственность, даже журнал еще не мой. Он перейдет мне только в том случае, если я справлюсь как руководитель. Сейчас у нас обоих испытательный срок, Яся. Вот только меня Тахир Булатов при всем желании уволить не сможет. А я тебя запросто. Тогда вы бы лучше рабочими делами занимались, а не девушек по ресторанам водили. Сказала я, немного остыв, и снова села на стол. Арслан вдруг улыбнулся. Это действительно была улыбка, не кривая усмешка и не просто приподнятые уголки рта. И от нее все его лицо вдруг преобразилось, став еще привлекательнее.